Я сам заработаю. Димка пришёл на старую квартиру, чтобы самому перетряхнуть все газеты. Он успел он открыть дверь, как бабушка сообщила. Люкчик целый день названивает, приехал вчера. Димка и на газету махнул рукой, помчался на второй этаж. Может, и без всяких газет узнает, в чём дело. Димка считал, что сам он прилично загорел. Даже кожа на носу облупилась, новая наросла. И вообще, одна воскресная прогулка в лодке чего стоит. Но посмотрел на Лёпчика и понял: далеко ему до приятеля. Совсем шоколадным стал Лёпчик. Усевшись на диван, они на перебоях начали выкладывать друг дружке всякие чудеса. Хоть и много удивительного повидал Лёпчик на море, но Димкины новости были куда интересней, а главное значительней. Лёпчик даже пощупал с уважением твердоватые мозоли на руке друга. Значит, слесарем решил стать. Что, разве плохая работа? Может и неплохая, сказал Лёпчик. Ну мы ведь собирались в космонавты или учёными. Ну, собирались, смутился Димка. Как же теперь? Вот сам становись, хмуро ответил Димка. А я рабочим? Рабочим, да, решительно сказал он, как дядя Володя. Вот у тебя У тебя даже головы не хватит представить, что оно умеет. Любой штамп сделает, самый сложный. Всё умеет. Любое приспособление. А думаешь, полетит ракета, полетят космонавты, если такие, как он, не сделают эту ракету? Полетят? Да там всяких деталей, приборов тысячи. Чего только нет. Кто всё это делает? Рабочие. Понял? А ты говоришь. А что я говорю? Слегка отаропев от такого бурного натиска сказал Любчик: Ничего не говорю, не спорю. Просто мы собирались. Мало ли что, Димка пожал плечами. Все собирались. Но не всем же в космос лететь. Смешно. И неизвестно, может и там скоро понадобятся рабочие. Начнут какую-нибудь огромную космическую станцию собирать. Как без рабочих обойтись, когда и полетим? Любчик кивнул, ясно мол, согласен. Как же без рабочих, если эта станция, например, с километра длиной будет. Потом Любчик показал Димке веломер. Пяльтик купил в спортивном магазине. Долго уговаривал маму, купила всё-таки. Не врал Любчик в письме. Даже 44 выжал. Димка поднатожился, чуть-чуть не 50. Рабочая рука подмигнула к Любчику. Хотелось, конечно, узнать Димке про месхор. Всё на потом откладывал. Наконец спросил. "Нет", сказал Лёпочек, "не ездил, не видел. Скоро должна вернуться". Имя Марины Лёпочек так и не произнёс. Наверно, черней меня стала. Она же 2 месяца. Димка вспомнил про газету, подтянулся 10 раз на турнике и сказал: "У меня тоже такой, лично врезал из той самой трубы. Приходи, поглядишь. Ух, времени сколько!" Полтора часа просидели. Выйдя на лестницу, Димка взленул в пустой почтовый ящик и поднялся к себе. Потом даже и пожалел, что поднялся. Лучше бы сразу на толкуйную поехал. На стуле сидел отец, волосы вскоченные, глаза красные, пьяный. Димушка, торопливо поднялась навстречу внуку Елена Трофимовна. Хоть ты ему скажи, ну чего боянить сюда пришёл? Кого тебе первенить, что так получилось? Бывает и хуже. Не бывает, Сергей это сказал Фёдор Николаевич. Я для неё, да вот, он полез быстро в карман, но Елена Трофимовна остановила его. Да не надо, не показывай ты свои деньги. Надежда, может, побольше твоего зарабатывает. Не больше. Фёдор Николаевич опять полез в карман и вытащил мятый ком денег. Сын, сколько тебе дать? 100 рублей дам. Хватит? Мало. больше дам. Чего молчишь? Опустив глаза, Димка смотрел в пол. Рядом, обняв его рукой, словно птица, которая защищает птенца крылом, стояла бабушка. Чего молчишь-то, кревесь, золотец? Разве от денег отказываются? Бери, когда дают. Я сам заработаю, так и не подняв глаз, проговорил Димка. Сам, сам только штаны показать стёгивать умеешь. Фёдор Николаевич посидел, поморщился. сунул деньги опять в карман. Потом врач насказал: "Ну, а выпить тёща, чего-нибудь нальёшь?" "Не держу, Фёдор Николаевич, этого у нас в доме нету". Эх, говорить с вами. Он встал и не совсем твёрдым шагом направился к выходу. "Отец, сказал из дверей, отца смотри не забывай, ещё пригожусь". Как только шумом захлопнулась дверь, Елена Трофимовна вытерла глаза, стала жаловаться Явился незваный, непрошеный, наговорил глупостей, на оскорблял. Будто кто-то виноват, будто не сам он из дома ушёл лёгких денег искать, сына не смышлёный лишь оставил. Слушал Димка бабушкины речи, и грустно ему было, и жалок чего-то. Потом надоело слушать. Поглядел на часы и сказал, что ему пора, завтра рано вставать. А передряхнуть газеты так и забыл.